Глава тридцать Глеб шагнул к ней, словно пытаясь удержать, но девушка лишь отшатнулась. «Не подходи!» распорядилась она. «Маргоша!» Нерешительная, словно он не знал, что сказать или делать. Каштановые волосы были вздыблены, будто долго ерошил их или чесал затылок, чтобы хоть куда-то деть свою растерянность. «Маргарита!» в партию вступил братец, но на него желание поговорить не распространялось. «Выйди и закрой дверь», распорядилась Вишнякова каким-то шестым чувством, ощутив, что сейчас ни один из них не посмеет ее ослушаться. «Но...» — попытался возразить Антон, но фраза была пресечена на корню. «Мы с тобой потом поговорим. Выйди!» Ледяной голос. Какие знакомые интонации. Кажется, она научилась этому морозящему тонну у Глеба. Интересно, что еще она от него подхватила? Спорить на людей тоже будет?» Все эти мысли проносились, словно на подкорке сознания. Там эти циничные фразы, здесь жадный взгляд на человека, столь бессердечного, ею поигравшего. «Хорошо быть куклой, Вишнякова? Понравилось?» Раздался стук двери. «Надо же, послушался. Она уже думала, что брат никогда не уйдет. Впрочем, наверняка где-то рядом подслушивает. Поливать. Маргоша, ты все не так поняла». Начал старую песню Глеб, но девушка его перебила. «Спор был?» Прямой вопрос, предполагающий такой же прямой ответ. «Был», — честно признался он. Смотрел в глаза, не пытался спрятаться, закрыться, скрыть эмоции. Будто и виноват не был. Ни в чем. «Должен был затащить меня в постель?» Фраза сорвалась с губ, прежде чем она успела ее обдумать. Спокойствие удавалось сохранять каким-то чудом. Может, это еще одна разновидность истерики? Маргарита не знала. Она уже ничего не знала. Понравится, просто ответил Глеб. Ощущая, как подступает истерика, Рита непроизвольно выдала еще один смешок. Точно истерика. Сама она смеяться не могла. Вот как! протянула Маргарита. «А ты в курсе, что постель в современном мире не повод для симпатии?» От этого ядовитого вопроса он дернулся, будто от удара, но промолчал. Прикрыла глаза, досчитала до десяти. «Я хочу все объяснить». Мягкий голос раздался где-то очень близко. Не стоило закрывать глаза. Дала ему возможность опять стать ближе, чем требовалось. «Объясняй». Равнодушно откликнулась Маргарита, чувствуя, как противный комок в груди растет. «Зачем ему подходить так близко? Не надо. Она ведь не игрушка, она живая». Спор действительно был, но это не отменяет правды. Голос был наполнен силой, он словно посылал свое чувство вины куда подальше. Перед ней был прежний Глеб, наглый, самоуверенный, сумасшедший. «Я люблю тебя». Три простых слова ножом прошлись по ее сердцу, попутно безжалостно оборвав все внутренности. Я люблю тебя. В них содержался целый мир, целая жизнь, ворох красок, которые он у нее безжалостно украл. Череда улыбок. И счастье бесконечное, солнечное, теплое, как вчерашний сон. Счастье, оказавшееся обманом. Следующие слова слетели где-то из глубины несчастного замученного, проткнутого словесным ножом сердца. «На любимых не спорят!» Глеб замер, пожирая ее взглядом. Его маленькая катастрофа, гордая девочка с прямой осанкой и вскинутым вверх подбородком Он видел, каких усилий ей стоило сейчас держаться, и больше всего на свете в этот момент хотел прижать ее к себе и убедить, что все это ложь, что никакого спора не было, что он идиот и прочее. Вот только спор был. Он не хотел, чтобы Рита узнала об этом дурацком пари, хотел переговорить с Антоном, рассказать всю правду, чтобы спор не всплыл никогда. Не успел. Друг приперся раньше и, как всегда, сделал свои выводы. Впрочем, Антона понять можно. Глеб бы за линку тоже глотку перегрыз, но... Если бы не это, никаких бы проблем не было. Они бы сейчас спокойно позавтракали, потом пошли куда-нибудь гулять, или вообще не вылезали бы из постели. Но это грёбаное «если» бы словно разделило все на «до» и «после». И это «после» ему решительно не нравилось. Не веришь? Тихий вопрос, изучающий взгляд. За какую-то неделю он научился читать ее эмоции по малейшему движению губ, по выражению глаз, но сейчас лицо словно превратилось в маску. «Разве у меня есть повод?» Таким же безэмоциональным был и тон Маргариты. «Я докажу». и решительная, из разряда «Мужик сказал, мужик сделал» — рывок, короткий поцелуй, пробивший всю ее невозмутимость. «Я докажу, ты меня простишь». «Опять споришь?» У ее голосе послышалась дрожь и яд. Странная, почти гремучая смесь. Прикосновение пробило стены, которые она успела построить за какие-то секунды. Вот только внутри по-прежнему было горько и больно. «Обещаю». Самоуверенности у Левицкого было хоть отбавляй. Он помнил ее поцелуи и знал, что бы его персональная катастрофа сейчас не сказала, она его любит, значит, рано или поздно простит. Нужно только время и парочка пинков в эту сторону. Он постарается. Уходи. Устала приказала Маргарита. Мы обо всем поговорили и не смей ко мне больше прикасаться. Синие глаза встретились с зелеными, будто скрестились шпаги. На мгновение мир словно замер. Потом Глеб развернулся и ушел, ничего не сказав в ответ. А Вишнякова опустилась на постели со стоном закрыла лицо руками. Все правильно ему здесь больше делать нечего. Почему тогда так тошно? Ритка, сестренка. Возле нее на корточках присел Антон. Прости, пожалуйста, я не думал, что все так обернется. Мы сглупили по пьяни. Я был уверен, что у него ничего не получится. Тебе же всегда было на мужиков плевать. Его бессвязные оправдания напоминали бред. Жалобный взгляд, виноватый тон. И это ее брат? Даже не так. Как ее родной брат мог на нее поспорить? Просто как? Человек, который кормил ее кашей, когда родители были на работе, забирал из садика, защищал от хулиганов в школе. Даже непонятно, что ударило больнее. Любовь Глеба, обернувшаяся банальным спором, или предательство родного человека, его бездействие. Он не помогал Левицкому, в этом она была уверена, но он и не мешал ему. Как там в ее любимом уголовном кодексе есть статья «За оставление в опасности»? Жалко, что нельзя припаять ее брату. Пошел вон. Ее шепот больше походил на шипение. Пошел вон отсюда. Мне плевать, что это и твой дом. Иди куда угодно, хоть к Андрею, хоть к своему напарнику, хоть к родителям. В ближайшие несколько дней я не желаю тебя видеть. Ритка, послушай. Антон не оставлял попыток ее успокоить, только серьезный, почти ненавидящий взгляд сестры его ошарашил. Или уйду я? Спокойно сообщила Маргарита. Он неловко коснулся плеча сестры, прошептал. «Прости меня, все образуется, слышишь?» И ушел. Хлопнула входная дверь. Только в этот момент с девушки словно спало оцепенение, и бурлящая внутри истерика вырвалась наружу горькими слезами.